Это просто кошмар. Я сидел на кухне и хлебал горячий кофе, куда забыл положить сахар. Это надо же дважды наступить на одни и те же грабли. Но почему я не подумал про то, что данные рецепты лежат без дела именно потому, что их никто не использует и не может воспроизвести? Один п л я ш э т от другого. Я создал один из невозможных и связал его с другим. Да какого черта? Они оба требовали слаб. Откуда тупая связь между ними? Я психанул и обжег горло. Форумы читать, только нервы мотать. Опять одно и то же. Везде ищут и наводят справки. Рецепт у всех на глазах, но я, блин, первый, кто освоил четвертый уровень. А ради чего? Борская саза. Хрень для создания атомного охладителя. Да кому это вообще надо? Ладно бы я создал этот охладитель, «Так я создал только его часть. Да, большую и самую важную. Но не всё же!» Когда часы сообщили мне о начале наших сборов, я снова лёг в капсулу и ещё до подтверждения на вход увидел свою каюту. Это что-то новенькое. Моразм крепчает. «С возвращением, лейтенант Хеймс! Напоминаем, у вас 98 нераспределённых единиц характеристик, у вас 23 нераспределённых пунктов умений». «Удачной игры!» «Засада. И как мне уровни прятать от команды?» Убравшись в комнате и распихав всё сомнительное по карманам, я вышел к своим. «Молодое поколение растёт?» С прищуром посмотрел на меня Ник. «Ещё бы. Химия — наше всё. А что это за новое сообщение?» «Сыграл я в дурака. Пока ты тут яйца просиживаешь, кто-то топовый уже реальное бабло зашибает». «Не оборачиваясь, — ответил Виктор». «Сам-то что делал?» Я вынул из сумки смеси и реагенты, сделанные ещё вчера, и показал их Нику. «Нормальная работа, кстати. Ты химию качать начал? От механики отказался?» «Ага, был под впечатлением от химии. Да и понравилось о н а мне. Вот ещё подрасту и создам слаб». Я выставил грудь вперёд, вызвав немного улыбок. Только Зара была безучастна и какая-то несчастная. «Хорош трындить. Коля, доставай наш приз». Дал команду Виктор. в о р г запустил руку в свою сумку и вынул на свет золотую карточку с координатами. Мы все пригляделись к ней. «Карта с координатами. в е с т о в а я редкая. Ограничения по расе – нет. Ограничения по специализации – нет. Классовые ограничения. Место в любом топ-10». «Вот и конец нашего пути», – тихо сказал Ник и, посвистывая, пошел по коридору. Виктор молча хлопнул в ладоши и стал заниматься крейсером. Флора поспешила к своему кораблику. Я стоял около ворка и смотрел на карточку. Надо оно мне или нет? Доверяю ли я им так же, как и себе? Точно нет. Но может есть еще время? Только на что? Коля убрал пластик в свой карман и что-то пробурчал себе под нос. Вот теперь я точно был один. На огромном корабле. С кучей пришельцев. В каюте, где я собирал свои вещи в некий порядок, ко мне зашел Виктор. «Ты решил оставить нас?» Немного грустно спросил он. «Да я просто мешаюсь вам. Вы, наверное, дальше полетите, а я...» «Вот именно. Что ты?» Всплеснул он руками. «Куда ты попрешься? Играть с ламмерами? Искать клан, который из тебя сделает свою игрушку и марионетку? Ты же решил отдыхать?» Я посмотрел все наши балансы. Или как это верно выразить? В общем, ты с нами поднял более д е с я т уровней. Заработал почти ш е с т ы с я ч кредитов. И заметь, довольно быстро. Ты реально хочешь уйти? Он приблизился. А что мне до всего этого? Я ощущаю себя обузой. Мне дают задание типа мусор убрать, а не разведку или что у вас есть серьезного. Зара на меня как на говно смотрит. А это, знаешь ли, немного бьет по самолюбию. «Остальные как с мальчишкой общаются, типа я не такой, как они. Даже ты себя ведёшь, как будто самый опытный и умный, хотя, вероятно, сам сидишь в капсуле за счёт родителей». Немного не удержался я. «За счёт государства». «Спокойно», — сказал Виктор. «Что?» «Я осёкся». «Я на пенсии». «А за поведение ты прости, старика». «Бывает, заносит». «Прости, пожалуйста, я не знал, да я даже не думал». «Очень напрасно». Иногда думать это полезно. А если ты думаешь, что о б у з а то подумай и реши всё сам, но только после того, что я тебе расскажу. Это не ахти какая тайна, но мы об этом предпочитаем не говорить». Я кивнул и собрался. Начну я, пожалуй, с себя. Я пенсионер, без друзей, забытый родными, так как по ч е м у т о недосмотру я пережил своих детей, а внукам на меня плевать. Я тут практически живу. так как на другой стороне я не могу даже с кровати встать. Здесь я пытаюсь найти своё место и застрять в этой игре. Найти свой второй шанс. Корабль – это моя семья. Мне было тяжело брать тебя в неё. Но я не пожалел об этом. Я хочу, чтобы ты остался. У нас уже были плачевные опыты с некими субъектами, и я очень рад, что мы с ними расстались. Теперь Коля. Николай со мной почти с самого начала. Насколько я знаю, он инвалид. Бывший строитель». Примерно твоего возраста. Может, чуть старше. Один случай, и он слепой калека. Не может ничего. Стоит ли говорить, почему он с нами? Вот-вот. Он добр. И всегда жаждет действия. Он принял тебя еще в бою. Так что не травмируй его, как реальные люди, что забыли об инвалиде на второй день. Я сел. Истории были одна страшнее другой. А тут я. В отпуске от безделья. Жесть. «Теперь самое сложное. Ты, наверное, слышал про некий эффект о ц и ф р о в о в а н и я личности, к о п и р о в а н и е сознания, провал в игру. Хоть что-то». Я покачал головой. «Надо же. А все обычно в курсе. Я кратко тебе поясню, а ты потом сам поищешь. Лады? Ник – наш любимый хэмер, что владеет своим телом лучше самого топового игрока. Ник – человек довольно сложный, и Но вот тот самый эффект провала в игру его немного подломил. «Он не может из нее выйти. Я даже скажу тебе больше, он начинает забывать свое прошлое. Номера телефонов, адреса родителей. Это страшно, но так ему кажется легче. Ты для него стал чем-то вроде отвлекающего маневра. Он перестал замыкаться, собирает для тебя детали, хочет сделать из тебя толкового игрока и друга». «Ты, главное, не ведись за ним без оглядки. Возьмёт в оборот – помрёшь». «Погоди». Я замотал руками перед собой. «То есть как не может выйти? Его же рано или поздно отключило бы извне. Или я реально чего-то не понимаю?» «Всё верно. Отключили. Покойника вынули из капсулы, а вот его персонаж, которого мы все знали как Ника, остался тут и активно этим пользуется». Ты бы видел его в первые недели. Он думал, что его словно в шкафу забыли, как котёнка. И он тут помрёт, и всё. А потом нагляделся. Увидел мир. Нереальный, нарисованный, но живой. Дальше он, как ребёнок, учился жить и существовать в этой реальности. Для начала он решил вопрос финансов и всего, что касалось реала. Уже после он учился жить тут, как местный. n п с кстати, это чувствует и относится к нему совсем иначе, нежели к тебе и ко мне». «Так вы хотите так же остаться в игре, чтобы той жизни не было?» Угадал я очевидное и невероятное. «Именно. И давай на «ты». Я тут помимо жизни еще и молодость хочу оторвать». Когда он ушел, я остался один и под огромным впечатлением. С этим вопросом надо разобраться и при этом быстро. Я навел взгляд на кнопку выхода и отжал ее». Руки и ноги привычно разлетелись в цветную крошку, пока я наблюдал за поднимающейся крышкой капсулы. Спустя два часа почти непрерывных поисков я наткнулся на увлекательнейшее сообщение от моего игрового провайдера. Ваш аккаунт заблокирован на один час в связи с нарушением пользовательского соглашения по поиску и подбору информации. Смотрите пункт 32, раздел 3. Данное предупреждение является первым. Повторное предупреждение удалит ваш аккаунт без права восстановления. Подробную информацию по вашим правам вы можете получить в пользовательском соглашении или у вашего адвоката. Вот тебе и поиск информации по провалу в игру. Админы пасут не только мою активность и фильтруют мой трафик провайдера. Оригинально, однако, теперь я на час выпал из игры. Печально, но я всё равно туда пока не собирался. Есть время поесть, помыться и выпить горячего кофе. «С возвращением, лейтенант Хеймс! Напоминаем, у вас 98 нераспределённых единиц характеристик. У вас 23 нераспределённых пунктов умений. Удачной игры!» «Так, надо этот хлам разгребать, но не в одиночку». Я активировал рацию и взглянул на открывшийся интерфейс. В онлайне «Зара», «Ник» и «Виктор». С кем же пообщаться? Наверное, с тем, кто тут реально крут и знает все намного глубже иных и прочих. «Ник, ты на связи?» Обратился я в рацию. «А куда я денусь?» Хохотнул он в приватном канале. «Чего хотел?» «У меня статы накопились. Думаю, раскидать их с умом?» «Ни слова больше. Я сейчас приду». Перебил меня Ник. Он прибыл буквально через 10 минут. Сразу упал на мою кровать и, посмотрев на меня пристальным взглядом, спросил... «Тебе чисто посоветовать, или ты доступ к своим статам откроешь?» У меня перед глазами вышло сообщение запросе доступа к первичным характеристикам и картинка, что именно будет видеть другой персонаж. Ничего страшного, он даже биохимию не увидит. Я даю добро». «Нихрена себе! Почти стольник! Ты вообще не развиваешься?» «Ну, ошибиться боялся», – признался я и сам открыл свои статы. Ты ярый мазохист. Удивительно, что ты вообще жив остался с нами. Звезда над тобой счастливая и очень яркая. Мда, тратил ты всё очень коряво. Такс, сейчас раскидаю статы, как я это вижу, а твоя задача просто оценить и решить, так всё это будет или иначе. Удачу вкладывал? Если честно, то ни разу. Сама растёт за мелочи разные. Это верное решение. Удача, вложенная через статы, даёт сотые доли реальных баллов. А вот когда она растет сама, то тогда она раз в 10 выше. Погоди минуту, сейчас поколдую, не отвлекай. х а м е р Николас Ремонасор предлагает модификацию ваших настроек. Предложение следующее. Распределение 98 единиц характеристик по вашим характеристикам. Полученный результат будет Сила 30 единиц Ловкость 40 единиц Точность 33 единицы Интеллект 20 единиц Внимательность – 20 единиц, профессия – 15 единиц, сила духа – 29 единиц, удача – 5 единиц, энергетик – 27 единиц. Вы желаете отредактировать модификацию? Вы желаете принять модификацию? Дай пояснить. Сила на 30. Это позволит поднимать и носить до центнера на себе. Ты не боевик-колосс, так что тебе больше вообще не потребуется. Ловкость, точность и внимательность – это твой хлеб. Как в бою, так и в работе. Сплошные плюшки, эти параметры качай регулярно. Интеллект тоже нужен, но до 50 уровня тебе двадцатки хватит под крышку. Потом поднимай до полтинника. Сила, духа – штука нужная, но для тебя не критичная, так что не запускай. По удаче я уже говорил, а энергетик, раз она растёт сама, то начинай её качать в тот момент, когда будешь с ней работать. Вроде всё». Все четыре руки хлопнули перед моим лицом. Я выжал кнопку «Принять без изменений», практически сразу ощутив прилив сил, изменение окружения и прямо-таки жажду действия. «Прикольно», — только и сказал я. «Ага, есть даже такие наркоманы. Собирают статы и вкатывают потом на силу духа сразу десятка три. Там просто башню сносят от эйфории. Но ты быстро привыкнешь, это всё круто в первые минуты, потом всё как должное». Улыбнулся он своим невеликим ртом. «Чем еще помочь?» «Я думаю, навыки разложить, вникнуть, почитать». «Ты еще и навыки не раскидывал. У тебя удача должна быть за пять сотен. Либо ты читер. Как ты выжил? Шибко скользкий?» Ник негодовал, и это было видно. «Всех чуть не подставил. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Уровень у тебя за двадцатку. Что у тебя за специализация?» Я поднял свои навыки и уперся взглядом в две ветки навыков. Две, не три. Быстро открыл меню настроек персонажа и просто сел. Специализация персонажа отсутствует. Почти сразу открыл журнал, куда скидывал все сообщения без прочтения. Быстро бегая между ними, я нашел то самое, что миновало мое внимание тогда. Внимание! Вы не выбрали специализацию на 10 уровне персонажа. Система выберет вашу специализацию из возможных вариантов автоматически. Внимание! Резолюция системы. Ваш класс персонажей и стиль игры не позволяют выбрать вашу специализацию, не навредив выбранному вами пути. Составлено исключение за номером 16 18 83. Ваше направление воин удаляется. Ваша специализация нет. Приятной игры! Все жалобы и предложения можете отправить электронной почтой. Читать дальше смысла не было никакого. Я поднял несчастные глаза на Ника. «Никакая», — с горечью произнес я. Слышал я таких, но вот видеть не доводилось. Что ж, это две новости, как по классике. Хорошая и плохая. С какой начинать? С плохой. Чего тащить кота за хвост? Плохая — это та, что ты уже заметил. У тебя нет новых веток навыков. А теперь хорошая. У тебя есть редчайшая возможность раскрыть себе ветку на 50-м уровне, причём совершенно неожиданную. И чего тут хорошего? Я не понимал ровным счётом ничего. А то, что ты можешь открыть ветки, которые не могут освоить ни один из специализированных. Я через третьи руки узнал про одного такого, как ты. Он тоже забил на свою специализацию и занимался своим хобби. А потом было поздно. Он играл дальше. а на 50-м уровне неожиданно открыл ветку артефактор. Такой ветви нет ни у кого. Он был первым и единственным её носителем. Прикинь, на определённом уровне умения он мог любой предмет вывести в разряд артефактов и все статы до небес задрать. Жаль, ю б и л и его. «Вот тебе и отличная новость», — сказал я, удивляясь этой простоте. Он не скрывался, о брал заказы от всех подряд. Вот в реале его навестили хмурые дяди и постарались уговорить его работать только с ними и денежками делиться. А он их нахер послал. Короче, нет его больше. Это, конечно, не официальная версия событий. Место в т у п е освободилось, уникальных веток больше нет ни у кого. Так что выше н о с не все еще потеряно. Зато сосредоточься на том, что есть. И если тебе помощь особо не нужна, то я буду у себя. Давай, кивнул я уходящему тощему хамеру. С раскладкой 23 навыков сложности возникло целый ворох, так как хотелось всего и много, а выбор был жестоко ограничен, пусть даже и уровнем. н у и тут я выбрал по своим самым неразумным измышлениям. Скорее интуитивно. Пассивные и активные, персональные и космические. Две ветки, варианты, выбор. Готово. Я крут и уже сомневаюсь в этом. Вы изучили пассивный навык «Острое зрение». Персональная ветвь. Выше любопытство получит достойное вознаграждение. Вы лучше находите скрытое и спрятанное. Чаще находите неявные подсказки. Навык зависит от внимательности. Текущий уровень – 1 Вы изучили пассивный навык «Владение оружием». Персональная ветвь. Необученный боец получает штрафы в 25% точности и 15% урона от оружия. Теперь вы можете использовать свое оружие в полную силу. Текущий уровень – 1. Максимум. Вы изучили пассивный навык владения личной защитой – персональная ветвь. Новичок не может в полной мере освоить все возможности своего защитного снаряжения и получает штраф 25% к броне и на 15% увеличенный расход энергии. Теперь вы избавились от этих ограничений. Текущий уровень – 1 максимум. Вы изучили пассивный навык «Искра Творца» – персональная ветвь. С этого момента ваши профессии осваиваются на 5% быстрее. Открыта под ветка «Творец». Умения ветви «Творец» не могут быть улучшены за счет очков умений. Навыки растут в зависимости от ваших действий. Текущий уровень – 1 максимум. Вы изучили пассивный навык к к р а с н о р е ч и я персональная ветвь, дополнительное увеличение вашего уровня привлекательности на 15%. Открыта подветка «Красноречие», текущий уровень – 1. Вы изучили пассивный навык «Чальский пилот», космическая ветвь. Для призванного познавать космос Чала не существует преград. Каждое очко таланта, вложенное в данный навык, снижает штрафы на управление космическим кораблем на 10%. Текущий уровень 2. Вы изучили активный навык «Чальский путь» — космическая ветвь. Отдаленные уголки космоса сами двигаются навстречу Чалу. Скорость передвижения во время гиперперехода увеличена на 5% за каждый уровень навыка. Во время активации умения, необходим статус пилота, навигатора или капитана. Текущий уровень. 5. Максимум. Вы изучили активный навык «Ускоренный разгон», Космическая ветвь? Ничто не сравнится с чальским умением пилотирования. Каждый уровень навыка уменьшает время разгона перед гиперпрыжком на 5%. Во время активации умения, необходим статус пилота, навигатора или капитана. Текущий уровень. 1. Вы изучили активный навык «Чальские хитрости», «Космическая ветвь». Навык уменьшает воздействие на корабль любых гравитационных полей, в том числе гравитационных аномалий на 10% за каждый уровень навыка. Во время активации умения необходим статус пилота, навигатора или капитана. Открыта подветка «Хитрость». Текущий уровень 2. Максимум. Вы изучили активный навык «Хитрый манёвр». Космическая ветвь, подветвь, хитрость. Максимально используя все возможные ресурсы корабля, позволяет совершить обходной манёвр. Эффективность зависит от ловкости. Действие увеличивает износ всех узлов корабля на 20%. Во время активации умения необходим статус пилота, навигатора или капитана. Текущий уровень 1. Вы изучили активный навык «Зов Чала» – космическая ветвь, только для истинных Чалов. Один раз в сутки Чал может вызывать о помощи к Вселенной, призывая космических существ. Количество, уровень и ранг призываемых существ зависит от уровня персонажа и данного умения. Призыв такой силы требует свою плату. Будьте осторожны. Долг платежом красен. Текущий уровень – один. Вы изучили пассивный навык «Чальские технологии». Космическая ветвь. Сама Вселенная помогает Чалу в преодолении его пути. Расход энергии, топлива, корабля, на котором присутствует Чал, уменьшен от 2 до 20%, в зависимости от уровня навыка и дополнительно уменьшен на долю от значения интеллекта. Текущий уровень – 1. Вы изучили пассивный навык «Комфортный полет». Космическая ветвь. Расовый. Пассивный. Увеличивает ресурс систем жизнеобеспечения на 20% без затрат ресурсов. Текущий уровень. 1. Максимум. Вы изучили пассивный навык «Чальский попрыгон». Космическая ветвь. Бесчисленное количество проведенных вами гиперпрыжков выработало иммунитет к негативным последствиям перехода. Теперь вы не ощущаете дискомфорт во время прыжка. перехода и выхода из гиперпространства. Текущий уровень – 1. Вы изучили пассивный навык сострадания – космическая ветвь. Присутствие чала на борту корабля снимает ощущение дискомфорта во время прыжка, перехода и выхода из гиперпространства у всех членов экипажа. Навык зависит от силы духа. Текущий уровень – 1. Вы изучили пассивный навык хроносдвиг – космическая ветвь. Ваше время осознанного нахождения в гиперпространстве увеличено вдвое. Саморазвитие – это то, что позволило нам покорить просторы космоса и его основы. Навык ограничен пятью уровнями. Текущий уровень – один. Вы изучили активный навык с а м о п о ж е р т в о в а н и е космическая ветвь. Жертва в один ваш уровень космосу позволит совершить мгновенный слепой гиперпрыжок в случайную точку Вселенной – Данный навык изнашивает все системы корабля на 50%. Действие понижает ваш уровень и самый высокий навык ваших умений. Для активации умения необходим статус пилота, навигатора или капитана. Текущий уровень – 1 Максимум. Жесть. Голова кругом и есть легкий привкус, что я конкретно все испортил. Да и пофиг. Потом буду р а в н я т ь Теперь надо подумать о профессии, раз уж я её качаю, и у меня есть очень нехарактерная дополнительная характеристика. Надо от этого плясать. Искать всё в ф о р м е прямо из игры было неудобно. Глаза уставать начинали быстро. Поэтому я отжал кнопку «Выход» и подтвердил этот выбор. Мир качнулся, и я снова созерцал собственное саморазрушение, даже когда сел на краю капсулы. Может, психологу показаться? Потом... «Сейчас надо сходить за продуктами». Спустя час я сидел на своей кухне и одним глазом косился на кастрюлю с пельменями, а вторым смотрел в планшет и листал форум. Некоторые метания и попытка собрать всё воедино привели меня к одному очень интересному персонажу. Некто Грейхан т о м н и ц который работал под ником «Серый Том». У него оказались очень качественные статьи и весьма неплохая подборка информации. Пользователи его ценили, и глядя на его канал с парой сотен тысяч подписчиков, я невольно проникся. Вот пример найденной статьи по искомой теме. «Все, что вы не знали о биохимии, но стеснялись об этом спросить. Или биохимия для чайников?» Автор – Серый Том. Профессия биохимия. Именно так. Я не считаю биохимию всего лишь навыком. Это профессия. Но теперь по порядку. У многих начинающих игроков может вызвать недоумение сам факт существования биохимии в техногенной игровой вселенной, ее полезность и практическое применение. Но это лишь на первый взгляд невооруженным глазом. Все технологические прорывы и достижения в истории железной стратегии были осуществлены именно благодаря развитию биохимии. Взаимодействие между расами благодаря освоению космоса, открытие новых биологических видов, химических элементов, органических и неорганических веществ, их свойств и взаимосвязей, а также познание основополагающих, неизвестных классической химии, алгоритмов построения связей между фундаментальными частицами, дало толчок развитию науки биохимия». Биохимия в «Железной стратегии» является одним из трех официальных. Игра индивидуально подходит к каждому игроку и при соблюдении определенных условий может генерировать самые непредсказуемые профессии, такие чрезвычайно редкие и глубоко засекречены кланами. Направление р а з в и т и я игрового персонажа, наряду с механикой и самосознанием. и включает в себя химию неорганическую, химию органическую и биологию. Рассмотрим детальнее основные их особенности. Основным направлением работы химиков является преобразование неорганической материи с целью получения основных элементов, которые используются в своей работе представителями других производственных профессий – Исходные материалы для химиков можно найти повсеместно. Любое вещество может быть разобрано на неорганические составляющие и использовано ими в работе. Химия проста и доступна. Материалы для первого уровня кружат в космосе в виде метеоритов и так называемых минералов. Низкая стоимость производственных веществ – к о м п е н с и р у е т с я высоким спросом на них и отсутствием ограничения на количество создаваемого вещества. Изюминкой профессии химик является неорганический синтез, создание с помощью синтезатора неорганической материи из фундаментальных частиц. Синтез и синтезатор доступен химику шестого ранга – создатель. Химику доступны специальности – горнодобывающее дело, металлургия, бытовая химия – химическое оружие и под занавес – ядерный синтез. Химики-органики, их часто путают с биохимиками, хотя это, конечно, ближе к биологам, работают с веществами органического происхождения в качестве основы и с неорганическими веществами, как с исходными материалами. Работа с органическими веществами – извлечение, добыча. органического материала, а также органический синтез для шестого ранга органиков-создателей – это основные особенности данной профессии. Особенностями профессии является самый широкий спектр создаваемых веществ, высокая ценность некоторых продуктов их труда при не менее высокой стоимости исходного материала. Для некоторых рас это практически единственный способ улучшения – Эта работа требует внимательности, осторожности и точности. При несоблюдении пропорций рецептов результат может быть непредсказуемым. Специальностями в этой ветке являются медицина, создание лекарств и биопрепаратов, энергетический синтез, создание действующих веществ для генераторов и источников энергии на основе органики, самый яркий пример из которых – черная жижа, усиление, Создание веществ, усиливающих, изменяющих свойства чего-либо без изменения структурной матрицы. Труд биологов сосредоточен на живой материи и всем, что с этим связано. Это могут быть специальности, медицина, исследования, изучение биологических видов и добыча биоматериала, генетика, нанотехнологии, биоинженерия. Всякий, кто сейчас махнул рукой и сказал «мне это не надо», зря вот так. Прокачка биологов в новых мирах происходит колоссально быстро. Вы меня слышите? Колоссально! В целом, любая из данных профессий достаточно прибыльна, имеет свои сильные и слабые стороны. достигших определенных высот в их освоении игроков, с удовольствием примет в свои ряды любой уважающий себя клан. Ну и в завершении раздела. Немного мифов. В сети ходят слухи, некоторые, кстати, подтверждаются, о возможности получения уникальных профессий – биохимия, механика или самосознание. «Да, да, вы верно все поняли». Говорят, что каждая из этих профессий включает в себя возможности профессий и специальностей, входящих в их состав. Например, для профессии биохимия, химия, органика, медицина и все их специальности. Что за монстр получится в итоге, сложно сказать. Однако те, кто может добраться до подобного величия, обязаны изучить как биологию, так и химию. еще какое-то чудо сотворить. А тут одним ударом по трем яйцам. Непорядок. Потенциал постигающего профессию биохимика, в зависимости от ранга, поистине колоссален и практически неограничен игровыми условностями. Ведь данная профессия имеет практически неограниченное количество различных реагентов, вариантов их комбинаций и создаваемых биологических веществ – которые, в свою очередь, могут быть производными для создания веществ более высокого уровня или же иметь возможность практического применения. Биохимик – это чудовище, что совместил в себе три профессии от навыков. Рецепты третьего уровня для них как семечки – Таким образом, биохимик-создатель на коленке, имея в своем распоряжении три синтезатора, может получить из подручных материалов любое вещество пятого-шестого ранга. Остается надеяться, что биохимик не может быть еще одновременно и механиком. Условия, которые должны быть соблюдены для получения уникальной профессии, неизвестны. Но, понимая игровую логику, Могу предположить, что шанс получить такие полные группы, как биохимия, стремится к невозможному. Я не спорю, что есть у нас на Земле пара десятков таких людей, но почему мы о них ни черта не слышим? Подумайте над этим. Но они могут быть получены при реальном создании чего-то великого. Забытая технология, рецепт, открытие скрытых навыков, Создание супер-пупер кораблей. Если соединить воедино несколько слухов, домыслов и фактов, приходим к предположению, что таинственный игрок, открывший рецепт Слапа, может быть ещё и носителем уникальной профессии биохимик, что поднимет его ценность для топовых кланов железной стратегии до заоблачных высот. Завидовать ему или сочувствовать? Даже не знаю. Топы иногда весьма негуманны к своим работникам. Если ваш товарищ создаёт химию разных направлений, что в обычных условиях нереально, возможно, именно он и есть легендарный биохимик. На этом закончим наш небольшой экскурс п р о д о л ж е н и е цикла статей по профессиям и иже с ними, как обычно, через неделю. Спасибо, что остаетесь со мной. Серый Том Статья. Огонь. Я. Легенда. Аж голова заболела. д а это всё, конечно, круто. Однако мне надо назад. У ребят миссия горит, а подводить товарищей – это не по-товарищески. Над статьёй и потом подумать можно. Капсула. Пуск. С возвращением, лейтенант Хеймс. Удачной игры. Коротко и лаконично. Я поднялся в своей каюте и практически сразу дернулся головой от крика Виктора. «Да где тебя черти носят? У тебя не корабль, а груда мусора. Ты когда будешь своим хозяйством заниматься?» «Все, командир, я в строю, сейчас займусь», – отрапортовал я, выбегая из каюты. «Давно бы так. В парковке уже Ник твоими проблемами занимается. Помогай ему и выясни, что купить надо. Если надо затовариться, на твоём счету 6 235 кредитов. Возьмёшь посадочный модуль и сгоняешь на станцию». «Принято». Рация сразу затихла. «И чего он так разорался?» «Я открыл статус своего судна и прослезился. Забыл уже, как он выглядел в последний момент моего нахождения в нём». Всё сплошь красное и оранжевое, износ корабля более 80%. Кошмар. До парковочного ангара я дошёл довольно скоро и сразу наткнулся на Ника, что копался в к у ч е различных деталей и прочего технического барахла. Едва у меня заметил, как у меня перед глазами всплыло сообщение. «Внимание! Хаммер Николас Ремонасор запрашивает доступ к оборудованию вашего корабля «Чайка». Права запроса полные, кроме продажи». д а т е разрешение». Я отжал и кивнул самому себе. Ник выпрямился и, подойдя к почерневшему корпусу корабля, одним ударом ноги открыл его боковую панель. «А п о н и ж н е е никак?» – спросил я, подойдя к нему. «Ему уже все равно, а мне надо быстрее. Не стой столбом, помогай». Мы на пару запустили руки к одному искрящему механизму, что был похож на системник старого поколения, и вырвали его из погнутых пазов. Деталь была уложена на соседний стол, и мы пошли к другому боку корабля, повторяя подобные действия. Когда работа была закончена, я начал осматривать внутренности моего судна. Контролирующий контур энергопитания. Статус оборудования. Работоспособен. Износ 57%. Требуется настройка, корректировка, ремонт. Двигатель д п 3 0 0 Статус оборудования. Работоспособен. Износ 85%. Требуется ремонт. Волновой радар радиус. Статус оборудования работоспособен. Износ 69%. Требуется настройка, корректировка, ремонт. Дальность обзора 0,3. Точность 0,16. Силовой щит скорлупа. Статус оборудования неработоспособен. Износ 92%. Требуется ремонт, замена частей. Защита нет. Ужас какой! Тихо сказал я, когда закончил читать статистику. «Да нет», — инфантильно сказал Никита. «Оборудование простенькое, всё можно поднять своими силами. Хотя щит, наверное, купи новый, получше». Мне Виктор сказал, можно на модуле полететь на станцию. «Отлично, слетай, только свяжись со мной, пока там будешь, а то купишь хрень какую-нибудь». «Ладно. А вот этот контур энергопитания?» — я указал на системник». «Понял. Трогать не буду. Сам сломаешь. Надо качать свои статы, ты прав. А теперь всё. Вали отсюда. Не путайся под ногами. Мне ещё твоим оружием заниматься». Я нашёл посадочный модуль у крайнего борта парковочного ангара. Модуль был простейшим сигарообразным корабликом, не более автомобиль, а седан. И м е с т о в нём было четыре. Но внутри довольно уютно. Я коснулся панели над штурвалом. Доступ к управлению посадочным модулем получен. Зона полетов ограничена космической станцией «Синга». Вам разрешен взлет. Приятного полета!» Едва я покинул крейсер, мне в глаза бросилась огромная космическая станция, похожая на крупный красный стержень в окружении трех толстых колец, что мерно вращались вокруг центральной оси. Автопилот принял полетные координаты. Капсула сама припарковалась на станции. Добро пожаловать на общественную станцию «Синга». На территории станции запрещено использовать оружие. На данной станции есть список запрещенных товаров. Приятного отдыха, лейтенант. «И тебе здравствуй», – незнакомый голос в голове, – сказал я и пошел в ближайшую дверь с надписью «Вход». Какой бы ни была эта станция по плану разработчиков, но тут она явно не самая популярная. Людей реально мало». То есть не людей, как расцы, а игроков. Я, наверное, один из сотни, что находился сейчас в торговом терминале. з а х о л у с т ь я глухомань. Торговая площадка также не блистала изысками. Всего мало. Однако и в этом скромном перечне было что-то интересное. Я выделил канал рации и немного опешил. В онлайне была только флора. А потом я понял, в чем соль. Я на станции, и радиус покрытия рации её не превышает. Засада. «Зара, не отвлекаю?» Обратился я к единственному члену группы. «Отвлекаешь, конечно. Чего хотел?» Голос её не был нервным, как в последнее время. «Хотел узнать, как связаться с нашим крейсером отсюда. Мне надо...» «Дай запрос на передачу сообщения Нику через администратора комплекса или торговой палаты. Он сам с тобой свяжется». Перебила меня Зара. "Спасибо", сказал я, немного тормозя. "Обращайся, чалец", сказала она и отключилась. С админами в с е было просто: 20 кредитов и связь налажена. "Чего н а ш е л немного натужным голосом спросил Ник, когда вышел на связь. "Читаю силовое поле т к а н ь Защита 70 единиц. Норм. А стоимость?" "Пять кусков ровно". Сказал я, глядя на цену. «Много. Тратить будешь?» «Есть выбор». «Есть. Не покупай. Откачаем твой, и будут у тебя твои 35 единиц». Немного веселее, сказал Ник. «Нафиг. Я этот возьму. А тут можешь забрать даром». «А он пока больше и не стоит. Ладно, заказывай доставку. Мне тут работать часа на три. Можешь пока погулять». «Связь прервана». «Гулять по пустой станции было не очень интересно, хотя в чём-то приятно, словно по парку гуляешь». Я заглянул в местную столовую и немного потратился на провианты гостинцы. Поел и сам, затем уже пошёл смотреть на спонтанный рынок. Едва я вошёл на его территорию, сразу погрустнел. Пять игроков, что сидели кружком, просто играли в карты. Никого, хотя... «Чем заняты бойцы?» – спросил я, подходя к играющим. «Развлекаемся, как можем», – сказал мне Хаммер с ником Бурлонг Диганок. «А ты чего ищешь? Оборудование? Шмот? Умение?» Я н о в о с т р е л уши. «Умение? А что есть?» Ребята отложили карты и осмотрели меня. «Я могу научить тебя основам механики, если у тебя интеллект выше 20 сказал сидящий справа ворк. «А я могу дать основы картографии», – сказал человек Уларус Проконга. в чёрном скафандре с нашивками различных достижений. Нужна точность не ниже 25 и внимательность выше 1 5 с к о л ь к о кивнул я на этого персонажа. Он сразу поднялся, опершись о плечи двух товарищей, и пошёл в сторону. «Пошли, расскажу, покажу. Цена для здешних мест не очень дорогая, всего полторы тысячи». Я покачал головой и кивнул. «Внимание! Вы совершаете финансовую сделку с человеком у Ларс Проконга. Стоимость сделки – полторы тысячи кредитов. Условия – раскрытие науки картографии. Принять условия?» «Договорились, что от меня требуется?» – спросил я, соглашаясь с условиями. «Для начала купи набор картографа», – сказал он и постучал по панели, что висело на стене. Покупка вышла мне в 500 кредитов. Всего набор содержал координатные карты, 10 штук, планшет начинающего картографа, стилус и маркировочную ручку. Что дальше? Уточнил я, когда держал все это в руках и сразу открыл рот. Вы купили набор картографа. Вы получили статус «Начинающий картограф». Для увеличения данного ранга создайте 10 координатных карт. Внимание! Сделка совершена! «С вашего счёта списаны полторы тысячи кредитов». «А потом я тебе расскажу, как заработать миллион на лохах», сказал человек и, похлопав меня по плечу, пошёл обратно к своим друзьям. Я шёл по ноле в голову. «Вот уж точно, я купил неплохой урок в своей жизни, а ведь даже поспорить сложно». Он предложил и научил. «Полтора косаря мне было не жалко. Было до боли обидно, что меня вот так вот развели». «Надо было к своей группе обратиться, они-то точно не кинут». Идя по коридору таким образом, я не заметил, как наступил на чью-то ногу. Подняв глаза, я увидел девушку с ярко-рыжими волосами. «Человек. Милана. Уровень 69. Прошу прощения». Только и сказал я, обходя девушку с односложным именем. «Ничего страшного. Свои люди. Сочтёмся». Улыбчиво ответила она, подмигнула и пошла дальше. Я обернулся на эту странную особу ещё раз и буквально сразу натолкнулся на ещё одного игрока. Повернулся. «Зара?» «А ты кого ожидал тут увидеть?» Она смотрела мне прямо в глаза. «Просто не ожидал». Я снова обернулся. Но красноволосой девушки уже нигде не было. Как испарилась. «Тогда если ты закончил слоняться, я собираюсь на звездонутый. Могу подкинуть». «Я на модуле. Отогнать надо». Качнул я плечами. «Как знаешь». Она повернулась и весьма бодро пошла вперёд. Обратную дорогу я почти не помнил. Модуль был припаркован автоматически, я вылез из этого тесного транспорта и сразу подошёл к Нику. Он как раз ковырялся в моей боевой энергопушке. «Ты вовремя», — сказал Ник, не оборачиваясь. Я смотрел, как он владеет своими четырьмя руками, мне за ними даже наблюдать было дико. «Не стой столбом, подходи. Я одно уже сделал». Я приблизился и посмотрел на скудную начинку своей пушки. Деталей внутри было реально немного. Четыре накопителя энергии. Адаптивный энергопреобразователь. Автономная система заряда. Кстати, плохо откалиброванная. Надо кабели связи заменить и шлейф. Что еще? Два уровня дублирования систем связи с кораблем. Дата-центр. Корректор огня. Система наведения. «Откуда?» о ш е л о м л е н н ы й заорал я. и почувствовал, как мир вокруг меня сжался и помрачнел.